Глава 25. «Рейнар, тебе не кажется, что проводить в данный момент испытание — не лучшая идея?» — осторожно спросил Хольт, когда я подавала Альфе ужин. «Не кажется», — отрезал тот. Гамма-волк подождал продолжения, но так и не дождавшись, попытался снова. «Сирил, ну хоть вы вразумите нашего Альфу. Наблюдатель, ужинавший за высоким столом, отозвался моментально. «Видишь ли, Хольд, я считаю, что для всех будет лучше, если отбор закончится как можно скорее. Альфа-Рейнар обретет свою Ириме, и мы, наконец, сможем вздохнуть свободно. Одной богине, ведомо, кому понадобилось устраивать всю эту кутерьму. Признаться, я даже побаиваюсь отправлять объяснительное письмо Альфе Чирану». «Почему?» — резко спросила Далла. Бета-волчица за последнюю неделю заметно похудела, отчего рисунок скул стал почти острым. Даже сейчас она не ела, а равнодушно расщипывала кусок мяса на кусочки поменьше. «Видишь ли, Далла, выбывшие миери получили свои травмы, участвуя в состязаниях, что не редкость, хоть и выглядят подозрительным такое количество несчастных случаев. А вот миере Карина получила рану на обычном свидании». И отбор она продолжать не может. Ее метки просто погасли. То же самое касается Мери Лаури. «Погасли?» — удивился Хольд, вскинув светлые брови. «Вот именно!» — кивнул Сирил. «Погасли! Совершенно!» Словно богиня посчитала, что с Мери Карины и Мери Лаури довольна. «Ну почему?» — спросила Дала. «У меня нет ответа на твой вопрос» развел руками Сирил. «Как и на то, почему все на этом отборе идет не так, как нужно», — проворчал наблюдатель себе в бороду. «А что с Альфой и Ларгом?» — поинтересовался Хольт, белыми зубами впиваясь в зажаренную до хрусту ножку. «Как бы он ни выдвинул обвинение в случившемся с Лауре, Лаури!» «Мы обыскали все комнаты и опросили всех слуг, но не нашли никаких следов яда». Снова развел руками Сирил. «Если это и сделал кто-то из Мери, чтобы убрать одну из соперниц, то следы замели виртуозно. Но Мейри Лауре жива. Метки погасли, а значит, не о чем и говорить. Не думаю, что Альфа и Ларг объявят Альфе Рейнару войну на том основании, что его честолюбивые планы не сбылись. К тому же у самого Иларга пятеро взрослых сыновей». Пора хотя бы одному из них организовать отбор. И Ларг жаловался, что в его замке уже не осталось ни одной служанки, с которой бы его братья не повеселились. Радует лишь то, что волчата могут появиться только у предназначенных, иначе богиня нас храни замок Альфа и Ларга заполонили бы волчата. — Какая жалость, что наемник ничего не сказал! — стукнула кулаком по столу Далла. Стоявшая перед ней тарелка чуть подпрыгнула. «Но, может быть, не стоило так быстро его убивать, мой Альфа?» Рейнар бросил на волчицу мрачный взгляд. К своему ужину он так и не притронулся. «Ты не хуже меня, знаешь, Далла, что наемники хранят свои тайны и имена нанимателей. Это их кодекс чести. Хотя сражался он до последнего вздоха. Это был честный бой». Я стояла сбоку от Рейнара, стараясь слиться со стеной. В памяти всплыл допрос, который мне учинил Рейнар несколько часов назад. Но что я могла ему сказать? Обвинить Верену? А вдруг она уже перепрятала ту бумажку? И тогда мои слова не будут стоить выеденного яйца. Хотя нужно отдать должное Рейнару, он снова прикрыл меня, никому не рассказав о словах наемника. Он мне верил. Просто поверил на слово в то, что я не имею к случившемуся никакого отношения. Но вот у меня была целая обойма вопросов. Кто научил наемника сказать мое имя? Зачем стреляли в Карину? И она ли была целью? Хотя Рейнар и объяснил, что если бы я не пролила на мире вино, из-за чего та вскочила, стрела пробила бы ей голову. А так Карина отделалась лишь легким ранением но и лишилась знака рима. Но ведь это ерунда по сравнению с ее жизнью. Но ответ на самый главный вопрос я решила выяснить, как только вышла из комнаты Рейнара, где он меня допрашивал. Я направилась к Вирене и буквально приперла Миэри к стенке, пригрозив ей, что прямо сейчас пойду к Рейнару и расскажу ему обо всем, если она не скажет мне правду о рисунке. Сначала Миэри отпиралась, А затем, когда я развернулась и вышла из комнаты, решив и правда вывалить правду Альфи Мери догнала меня и потащила обратно. «Я не знаю, что произошло в лесу, клянусь богиней!» — прошептала она, умоляюще заглядывая мне в глаза. «Я не имею к этому отношения. Мне вообще нет дела до этого отбора. Видит богиня, я столько раз мечтала выбыть из испытаний. Но мне катастрофически не везет. А рисунок? Что за такое таинственное ПП? Эту записку прислал мне Шрей, мой возлюбленный. Мы договорились встретиться в лесу сегодня под скалой в форме полумесяца. ПП — это после полуночи. — Вы собираетесь сбежать? — округлила я глаза, пораженная догадкой. — Да, — просто сказала девушка. — И я снова молю тебя сохранить мою тайну. Я больше не могу притворяться и обманывать Альфу Рейнар, и идти против себя тоже не могу. Расскажи ему правду, он поймет. Попыталась я вразумить девушку. Она лишь устала, потерла виски. Нет, я не осмелюсь. Но я знаю, что буду гораздо счастливее с моим Шреем, пусть мы и станем изгоями, чем без него. А как же Волчата? Ведь, насколько я знаю, Я выразительно замолчала. «Я не верю в это, и мой шей тоже!» Тряхнула рыжими кудряшками Верена. «Настоящая любовь сможет победить какое-то дурацкое проклятие. И у нас обязательно будут волчата. Будут!» В голосе Миэри было столько убежденности, что я невольно поверила ей. «Оставь Рейнару хотя бы объяснительное письмо или записку», «Хоть что-то, что скажет ему, что ты жива, а не утопилась, лишь бы не становиться его Ирима. И я уверена, что он сможет успокоить твоего отца». «Я подумаю», — поджав губы, сказала Верена. «Но не обещаю. Рейнар в любом случае узнает, что ты сбежала», — напомнила я. «Я обещаю ничего ему не говорить, потому что считаю настоящим варварством запрещать любить того, кого хочешь». «Но я против обмана!» «Я подумаю», — упрямо повторила Верена. «Накануне ужина Фира сказала, что я буду прислуживать за высоким столом, а об оставшихся миере позаботится ярло. Отсюда мне прекрасно были видны волчицы, ужинающие неподалеку. Пустые места за их столом выглядели сиротливо. Миере осталось всего четверо, а к полуночи будет на одну меньше». Я видела, как Верена неподвижно смотрит в одну точку. Мне казалось, что я слышу ее мысли, устремленные к таинственному Шрею. «Да вы с ума сошли!» — возмутился Хольт. Его голос вырвал меня из размышлений. Еще одно испытание в лесу? После случившегося сегодня мы не можем рисковать Миере. «Мы не будем ими рисковать», — мрачно сказал Рейнар. «Каждую будет охранять тройка лучших охотников, включая тебя, Хольт. И тебя, Далла». «А кто будет охранять тебя, мой Альфа?» — раздраженно спросила Далла. «Со мной ничего не случится», — уверенно ответил он. «А вот Миеле необходима защита. К тому же отбор подходит к концу. Кто бы не хотел его сорвать, у него ничего не получится. Я не позволю собой манипулировать». На том и порешили. За полчаса до полуночи во дворе собрались четыре Меери, Сирил, Далла, Хольт и около двадцати охотников. Слуги высыпали посмотреть на сборы. Когда появился Рейнар, все как по команде замерли. «Вы все слышали, что произошло сегодня в лесу?» Обратился он к Миере. «Но это не повод отменять отбор. Испытание состоится». Чтобы вам ничего не угрожало, мы приставим к вам наших лучших охотников. Само же испытание заключается в следующем. тайными тропами я отправлюсь в лес, и в установленном месте буду ждать одной из вас. Это испытание отличается от других, оно будет проходить в образе волков. Ваша сила и волчья сущность должны привести вас ко мне». «Пусть метка и Римы и сила волчицы поможет вам». Кивнув Сирилу, Рейнар вмиг обернулся волком и легко не то побежал, не то полетел в сторону озера. Казалось, его огромные лапы почти не касаются земли. Дождавшись, пока черный волк исчезнет, Сирил сделал знак Миере, и они, не сговариваясь, обернулись в волчиц. Лишь одежда разлетелась художественными клочками. Я с восхищением рассматривала ярко-рыжую шерсть Вирены и белоснежную Айрин. Мойра в образе волчицы была прекрасна, поджарая и грациозная. А вот Тора со своей каштановой шерстью и невысоким ростом совсем потерялась на фоне остальных. В сопровождении обернувшихся волками Даллы, Хольды и свиты охотников Мере высыпали за ворота. Им предстояло добираться в лес по горной дороге. Я все еще смотрела вслед Миере, когда меня подергала за рукав Ярла. Пойдем, нам еще в их комнатах предстоит убираться. Я потерла виски пальцами. Ты можешь сказать Фире, что я плохо себя чувствую. После случившегося сегодня я в себя прийти не могу. Меня бросает то в жар, то в холод, да еще тошнит. Проверь свой лунный календарь, понимающих мыкнула Ярла. «Отдыхай, я тебя прикрою». Поблагодарив девушку, я сделала вид, что ушла к себе. Постояв в тупичке за поворотом, выскользнула из замка и направилась к озеру. Я обманула Ярлу лишь наполовину. Нет, я и правда чувствовала себя неважно. Но вот отдых мог и подождать. Что-то подсказывало мне, что я должна быть рядом с Рейнаром. Было это внутреннее чутье или предчувствие беды, не знаю. Но я решила этому предчувствию довериться. Оказавшись у озера, я быстро обошла его и пнула по знакомому камню. В скале открылся проход, из которого на меня дохнуло таким родным, знакомым, одернула я себя, а не родным, запахом. Хвоя и свежесть. Как я и предполагала, Рейнар воспользовался этим тоннелем. Скинув одежду, чтобы не получить нагоняя тильды за порчу, я закрыла глаза, постаравшись сосредоточиться и выбросить из головы лишние мысли. Сознание было чистым и ясным, словно гладь озера под лучами луны. Я ждала боли, но обращение прошло на удивление быстро и безболезненно. Я лишь почувствовала, как ноги и руки укоротились, а, открыв глаза, подумала о том, какой длинный у волков нос. Рванув проход, я в считанные минуты прилетела по нему, мягко отталкиваясь лапами от камня. Лес встретил меня тысячей запахов. Но ясно я чувствовала только один. Он и вел меня сквозь деревья. А чувство тревоги все нарастало. Пришлось прибавить скорости. Подушечки лап катала трава и мелкие камешки. Богиня ярко освещала путь. И вскоре я увидела перед собой скалу в виде полумесяца. На ее вершине стоял огромный черный зверь. Черт! ворвалась в волчье сознание совершенно человеческая мысль. Придется искать другой путь к вершине скалы. Я хотела свернуть направо, однако мое внимание привлекло движение за ближайшим деревом. Я замерла и принюхалась. Запах чужой шерсти определенно чужой и незнакомый. Предупреждающий, зарычав и прижав уши, я приказала чужаку явить себя, и он послушался. Из-за широкого ствола вышел крупный темно-серый волк. Приподняв верхнюю губу и сморщив нос, он издавал глухое рычание, но ближе не подходил. Я замерла. Он не угрожал, он лишь просил. «Не мешать?» Наклонив голову на бок, я с интересом смотрела на волка. Но тут позади раздались глухие удары лап по земле, и на поляну выскочила рыжая волчица. Она опасливо покосилась на меня и, подбежав к серому волку, лизнула того в нос. Он что-то тихо рыкнул в ответ. «Ну, конечно. Верена и ее загадочный Шрей. И как только Мере удалось оторваться от свиты охотников? Волки смотрели на меня, а где-то недалеко уже раздавался шум. Охотники взяли след, оставивший их с носом Мери. Я прислушалась к звукам ночного леса, а затем посмотрела на влюбленных, прижавшихся друг к другу и готовых вдвоем противостоять всем охотникам этого мира. Но к чему такие жертвы, если можно пройти по скалам? Ведь на камнях запах уловить не так-то просто. Коротко тявкнув, я мотнула головой влево, показывая, чтобы Верена и ее возлюбленные двигались за мной. Хватило пару минут, чтобы найти вьющуюся дорогу, которая вела к скалам. На развилке, левая часть которой уходила к скале полумесяцу, а правая куда-то в другие земли, мы разминулись. Веренные и Шрей рванули вправо, строить свое счастливое будущее. А я побежала налево, к большому черному волку. Рейнар обнаружился на самом краю скалы. Он стоял, озаренный лунными лучами, и ждал свою Иримы. А заявилась опять-таки я. Услышав меня еще издалека и подождав, пока я подойду ближе, Рейнар лишь коротко вздохнул. Я знал, что ты придешь, услышала я его уверенный голос у себя в голове. Я должна быть здесь. Я подошла ближе. Черный зверь, изучающий, смотрел на меня янтарными глазами. Зачем? Предчувствие. Какое? Опасности. Черный волк лишь фыркнул. Или ты все таки хочешь принять участие в отборе? Нет. А я так не думаю. Теперь уже фыркнула я, вышив скинув голову и показывая, что предположение Рейнара абсурдно. Несколько долгих минут ушло на поединок взглядов. А потом Рейнар подошел ближе и легко ткнулся носом в мой лоб, втягивая носом воздух. Воздух и камень. Твой запах. Я хотела было сказать, что камни не имеют запаха, но не успела, потому что в следующее мгновение около моего уха что-то просвистело, срезав клочок шерсти, и огромный черный зверь, захрипев, опустился около моих ног. Из его горла торчали острые грани похожего на метательную звезду оружия. Как в замедленной съёмке я обернулась и увидела худого мужчину в одежде охотника. Его плечи укутывал поношенный плащ с капюшоном. Довольно улыбаясь, он уже замахивался, чтобы метнуть очередную смертоносную звезду. Для меня. Лунный свет, будто подмигнув, блеснул на концах оружия. Решение пришло моментально. Я просто выключила человеческое сознание, полностью доверившись своей волчьей натуре. Рванув к незнакомцу, я прыгнула так высоко, что это противоречило всем законам физики. Мои лапы тяжело ударили по груди мужчины, отчего он завалился на спину. Оружие вылетело из его рук, а мои зубы сомкнулись на горле незнакомца. Он не успел перевоплотиться. Когда горячая кровь хлынула на мой язык, отрезвление пришло моментально, словно кто-то приложил к носу ватку, смоченную нашатырем. Я поспешно отошла и вытерла язык лапы, чтобы согнать с него гадкий вкус чужой крови. Мерзавец все еще был жив. Он был без сознания, а вытекающая из раны кровь заливала его плащ. Секунду я боролась с собой, но так и не смогла уговорить себя лишить его жизни. Даже из-за Рейнара. — Рейнар! Я рванула обратно, издав душераздирающий вой, который, как мне показалось, было слышно даже в моем мире. И хотя все произошедшее заняло какие-то секунды, Рейнару было плохо. Он лежал без сознания. Дыхание хриплыми толчками вырывалось из его открытой пасти. Я сбросила с себя личину волчицы, понимая, что лапами вряд ли смогу ему помочь. Усевшись на голый камень, и даже не замечая леденящего холода, я взялась за лучик звезды и зашипела от жгучей боли. Серебро. Звезда полностью серебра. Насколько же больно Рейнару, ведь оружие до середины вошло в волчью плоть. Рей, потерпи. Пожалуйста, потерпи. Ты не уйдешь. Ты не можешь уйти, ведь... Ведь я люблю тебя. Пробормотала я, только сейчас осознав, что действительно полюбила гордого надменного Альфу. Полюбила настолько, что сама мысль о том, что его не будет ни в одном из миров, причиняла мне дикую боль. И пусть я уйду из этого мира и никогда его больше не увижу, он должен жить. Я быстро поцеловала покрытый шерстью лоб и, попросив богиню помочь мне, прихватила острые края звезды. До крови закусив губу, Я резким движением выдернула ее из шеи волка и отшвырнула в сторону. Альфа, очнувшись от боли, не то захрипел, не то зарычал. Личина волка сползла с Рейнара. Кровь густыми толчками полилась из глубокой рваной раны на горле. Я зажала ее руками, но кровь лилась, не переставая. Мелькнула мысль, что мои руки будто одеты в красные глянцевые перчатки. «Пожалуйста, богиня, молю тебя!» Не забирай его, шептала я, вскинув лицо вверх и глядя на равнодушный желтый диск. Мои щеки стали мокрыми от слез. Только не его. Он должен жить, должен. Молю тебя. Пусть он никогда не будет моим. Пусть я уйду и никогда его не увижу. Но он должен жить, должен. Я будто одержимая, посылала мольбы в ночное небо, потеряв счет времени. Лишь глухой стук сердца Рейнара отсчитывал секунды. Задыхаясь от рыданий, я опустила взгляд на Рейнара и увидела, что кровь, наконец, прекратила вытекать из его раны. А мои руки до самых локтей покрылись извилистыми узорами серебряных знаков. Под разводами крови они сверкали рубиновым цветом. Когда на каменные платы скалы, привлеченные моим призывом, выскочили волки-охотники во главе с Хольдом, Я снова была волчицей.